Эпилог. Часы тикали, отбивая бессмысленные секунды. Шон запустил в циферблат бутылкой. Стекло разлетелось по кабинету, стрелки перекосились и часы замолкли. Шон искренне надеялся, что кукушка тоже сдохла. За последние три часа она надоела до жути, особенно отбивая полдень. Стало лучше. Тишина больше подходила этому дому, пустому пространству между стенами и крышей. Дому... в котором жили одни мертвецы. И пусть один из них еще ходит и дышит и даже швыряется бутылками, это не доказательство. Так, рефлекс. Коллекционные виски растеклось по полу, смешиваясь с осколками стекла и пылью. В подвале таких бутылок еще много. Шону дарили виски, скотч и бурбон на благотворительных вечерах, торжественных обедах в честь открытия нового магазина или заключения хорошей сделки, а иногда приносили в офис просто так. — В знак уважения, — говорили они, — столько он никогда не выпьет, даже если потеряет последнее представление о человечности. Нужно перебить все бутылки. Пусть все попытки произвести впечатление превращаются в грязь. Он рассмеялся и запустил в часы недопитым стаканом. Так-то лучше. Виски расплескалось, но главное, чтобы кукушка не вылезла. — Шон? — голос Ника раздался неожиданно и напугал. — Ник возник на пороге кабинета, насторожно поглядывая на учиненный беспорядок. — Какого хрена ты явился? Шон разозлился, стряхивая с рук капли виски. — Черт, еще и на рубашку попало. — Не видишь, я занят. Стучать надо. Ник шумно вздохнул. Я стучал. Долго. — А, чертовы журналюги! — проворчал Шон, размышляя, стоит ли переодеваться. Хотя какая разница? Шныряют тут везде, я и не открываю. — А что с телефоном? — в голосе Ника звучало подозрение. — Я весь месяц старательно держу себя в руках, — процедил Шон сквозь зубы, — и делаю все, что от меня ожидают. Но вот сегодня я решил побыть скорбящим отцом. Он повысил голос на последних словах, адресуя Нику уничижительный взгляд. — Тебя что-то не устраивает? — Прости, я понимаю. Не хотел тебя отвлекать. Ник покосился на разбитые часы и несмело протянул Шону кипу бумажек. не забрал почту с крыльца. Шон, не глядя, швырнул их на стол. Часть письма упала на пол. Пусть смешиваются с виски и превращаются в грязь. Это будет правильно. Он хотел взять стакан, но его не оказалось. Как и бутылки. Что за черт? Ах да, уже забыл. Нужно в подвал. Шон встал, но что-то пошло не так, и Нику пришлось его подхватить. Знаешь, ты лучше посиди пока. Ник усадил его обратно и не спешил уходить. Его присутствие мешало сконцентрироваться на главной цели — напиться до да беспамятства. Как бы его выпроводить? Может, подарить виски в знак уважения? Смешно. Тебе нужно в подвал. Сходи в подвал. Там слишком много почтительности. Тебе понравится. Ник ничего не ответил. шон не хватало стакана в руке. Он к нему уже привык. «Слушай, Лоррейн волнуется, что ты все время один. Мы все волнуемся». Может позвонить холли Кому? Но потом Шон вспомнил. В нем вспыхнуло отвращение. Она может только сочувствовать и жалеть, а он избегал этого как огня. Нет. Ник помолчал. А до Берти ты звонил? Она прилетит? Шон вспомнил разговор с этой стервой. Она отказалась приезжать, и он высказал ей все, что накипело. Она глотала грязь, которую он на нее выплескивал, и будто даже радовалась. Сучка! Придушил бы голыми руками. Шон, прошел уже месяц, больше тянуть нельзя. Опять заладил, сколько можно. Это не тебе решать, — рявкнул Шон. Он подпустил Ника слишком близко к своей семье и к себе, и теперь тот безостенчиво этим пользуется. С трудом Шон погасил ярость. Но ты не решаешь, поэтому я договорился сам. Пришлось пообщаться с королевским канцлером. Ник говорил очень мягко, словно объясняя ребенку — — Похороны на следующей неделе. Здесь, в Портленде. — Экспертиза не закончена, — Шон задохнулся. — Ее нельзя зарывать. Ник отпрянул, но в его взгляде Шон видел сочувствие и жалость. — Ублюдок. — Закончено. И ты видел результаты. Анализ ДНК сделали три раза. Это она. Кукушка зажужжала, выскакивая из домика над циферблатом. — Да чтоб тебя! Шон вскочил и швырнул в часы тяжелый пресс-папье со стола. «Заткнись уже!» «Ку!» Пресс-папье отскочила в угол, а кукушка повисла на пружине вниз головой. «Упрямая стерва! За что она борется? За возможность каждый час терять свободу воли и прыгать под чужую дудку?» Одного взгляда на Ника хватало, чтобы Шон потерял самообладание. «Думаешь, можешь являться сюда? Шон, она мертва, и ты ничего с этим не сделаешь!» Он с трудом произносил слова, словно ему что-то мешало. — Это был несчастный случай. Мне очень жаль, поверь. Я тоже скорблю. Мы все скорбим. Просто отпусти ее. Его последние слова отдавались в голове Шона многократным эхо, рождая недоумение. — Отпусти ее, отпусти ее, отпусти ее, словно он ее когда-нибудь держал. Как можно удержать того, кто создан для свободы? Она была слишком мимолетна, как сладкий сон, который приснился один раз, и сколько бы ты ни мечтал, чтобы он повторился, этого не происходит. — Мы что-то упускаем. Еще не все проверили. Я уверен, что что-то упускаю. — Шон, — Ник тяжело вздохнул. — Похороны во вторник. Возьми себя в руки ради нее. Ярость разгорелась с новой силой. Шон больше не мог ее удерживать и схватил Ника за грудки. — Ее похоронят, когда я скажу. Пошел вон из моего дома! И оттолкнул, игнорируя понимание в глазах. — Пошел вон! На пороге комнаты Ник обернулся. — Мне очень жаль. И исчез. Наконец-то тишина. Кукушка сдохла и это радовало. Неожиданно Шон осознал, что снова сидит за столом, упершись взглядом в кипу разноцветных бумажек на полу, писем, которые принес Ник. «Черт бы его побрал! Думает, я смогу ее похоронить? Зарыть в землю то, что осталось от ее тела? Она не хотела уезжать в колледж, хотела остаться, так пусть остается. Все равно теперь нечем заняться, когда больше нет причин для любви, впрочем, как и для ненависти». Скорбные мысли прервал испуг. «Где кулон? Вдруг потерялся?» шон зашарил по карманам и нашел его в брюках. Он думал, что кулон сгорел в машине, но нашел его на полу в кабинете. Наверное, выпал у Терезы из кармана. Когда-то он спросил у нее, почему она никогда не носит кулон на шее, и она ответила, что боится потерять. Часто, когда думала, что никто не видит, доставала его и рассматривала. Возможно, разговаривала с бабочкой или вспоминала о чем-то важном, но в любом случае он был ценен для нее. Шон посмотрел на блеклую поникшую бабочку и сжал кулон в руке. Теперь это все, что у него осталось. Кстати, в подвал можно не ходить. В ящике стола припрятана еще одна бутылка для внезапных посетителей. рванув ручку, он не рассчитал, и ящик вместе со всем содержимым полетел на пол. Бумаги, папки, блокноты разлетелись по комнате, превращаясь в бессмысленную грязь. Они и были ею, просто прятались в тени. А вот бутылки не оказалось. Он рванул в следующий ящик. Только бумажный хлам, но возникло ощущение, что чего-то не хватало. Какая-то деталь ускользала от сознания, и он попытался сосредоточиться, прочистить мозги и понять, что именно кажется неправильным. От этого мусора давно пора избавиться. Может, как раз наступило время? вытряхнуть на помойку пустоту, что окружала его всю жизнь, амбиции, тщеславие и надежду. И тут его осенило. Часы. Старые, давно не работающие часы, которые он хотел выбросить, но рука не поднималась. Сложно выбросить то, что когда-то было частью тебя, являлось предметом гордости и первым символом независимости. Теперь казалось смешным, но когда тебе двадцать — это важно. Часы должны лежать в столе. Он сам клал их во второй ящик. Шон обшарил ящики и стол. Часов не было. На всякий случай проверил книжные полки и секретер в углу, стараясь не смотреть на диван. На то место, где она всегда сидела с книгой в руках. Последняя книга все еще лежала на диване, раскрытая примерно посередине. Каждый раз, проходя мимо, он отворачивался. Главное не увидеть название. Не знать, какую историю она не дочитала. Кабинет превратился в поле боя. На полу не осталось свободного от бумаг или книг места. Он еще раз переворошил кучу хлама. Письма в луже виски выглядели неопрятно, и запах алкоголя вызывал отвращение. Он понял, что треск как стеклышко, и факт отсутствия часов уже нельзя списывать на пьяный бред. Он точно помнил, что не выбрасывал их. Он вообще о них забыл. Часы исчезли, и что бы это значило? Когда Шон рассматривал вариант самоубийства и винил во всем себя, он думал, что слишком давил, заставляя ее быть тем, кем она быть не хотела, но это не укладывалось в голове. Она не могла выбрать такой изощренный и болезненный способ. Экспертиза не нашла, к чему придраться, объявив аварию несчастным случаем. Неопытный водитель въехал в опору моста, машина загорелась. Шон вспомнил, как Тереза спрашивала про часы. Всего один вопрос и его короткий ответ. Теперь он жалел, что не рассказал больше, о том, как волнительно, получив первую недельную зарплату, потратить половину на дешевые часы и сказать себе «это начало». И пусть потом случалось много достойных свершений, первый опыт не забываем. У Терезы не будет такой возможности. Она не закончит колледж, не получит первую зарплату, не испытает эмоции, которые делают нас теми, кто мы есть, людьми, совершающими ошибки. Он летал к Виктору три недели назад. Не поверил, когда услышал по телефону о непричастности. Он причастен почти ко всему, что случалось в жизни Рейнеров. И Шон с удовольствием убил бы его за одну мерзкую ухмылку. Или поблагодарил, если бы Виктор сказал, что снова ее забрал, и она жива. Виктор струсил, захватив навстречу десяток охранников. Шон покосился на запястье. Уже не болело, но было чертовски приятно. Королю Шон не пошел. Какой смысл, если сделка разорвана и плана не исполнится? Он не заходил в ее комнату месяц, просто не мог, но сейчас мучительное желание понять и разобраться пересилило страх оказаться в склепе ее вещей. Он медленно поднялся по лестнице, распахнул дверь и замер на пороге. Зайти было трудно, словно в иную реальность, не укладывалось в голове, что комната та же, но хозяйки больше нет. Кровать, комод, диван у окна, книжный шкаф. Все было залито солнцем и казалось фантасмагорией. Даже мебель не хотела сдаваться, отпуская ее одну в царство теней. Плюшевый мишка на подоконнике словно ждал возвращения хозяйки, высматривая ее в окне. А пылинки сверкали в солнечных лучах, рождая надежду, что весь последний месяц всего лишь страшный сон, и Тереза вот-вот войдет в комнату и улыбнется. Глупо, но он подождал. она не пришла. Настораживало отсутствие беспорядка, будто Тереза специально прибралась перед тем, как въехать в опору моста. Ничего лишнего. Практически жилище Аскета. На комоде лежал раскрытый блокнот. шон знал, что она рисовала, но видел всего пару раз. Что она рисовала? Он не смог вспомнить и наклонился над страницей. Лес, озеро, маунт-хот. Сдавило горло. Вот куда ее тянуло все время. он протянул руку и взял блокнот. На пол выскользнула сложенная пополам бумажка. Вместо рисунка там оказались буквы, и от первых слов потемнело перед глазами. Ты нашел письмо, а значит, зашел в мою комнату. Пришлось опереться на комод и подождать, пока утихнет шум в ушах. От неожиданности в голове опять помутилось, как после бутылки самого забористого виски. Ты нашел письмо, а значит, зашел в мою комнату. Надеюсь, прошла всего пара дней, и тебе не пришлось жить с этим долго. Но даже два дня твоих страданий уже убивают меня, ведь твои эмоции живут во мне. Когда меня забрал Виктор, я знаю, ты переживал, но сейчас нет причин. Без принцессы война закончена, и теперь все будет хорошо. Прости меня за мой поступок. Прости, что причинила столько неприятностей и принесла столько горя. Поверь, все это гложет и меня. Больше всего на свете я хотела бы остаться с тобой, ведь ты... Все, что у меня есть. Ты — моя семья, но я не могу допустить, чтобы ты уговорил меня отправиться к королю. Я видела, как Виктор убил Шлоссера, и что он мечтал увидеть на месте наемника Шона Рейнера. Твоя дочь — трусиха, она разочаровала тебя, и не знаю, кто я больше, Эберт или Ольденбург, или вообще никто из них, но в этом нет твоей вины. Ты делал невозможное, чтобы спасти мне жизнь». Дал надежное пристанище в Портленде, которое я смогла назвать первым в жизни домом. Я восхищаюсь твоей смелостью и терпением, готовностью любить и заботиться, но позволь и мне позаботиться о тебе. Какая-нибудь из попыток Виктора убрать тебя с дороги достигнет цели, и это будет моя вина, потому что я не сделала все, что могла. С Джереми нам безумно, бесконечно повезло, но я не прощу себе, если что-нибудь случится с тобой». Я такая дура, так много раз говорила тебе ужасные вещи, а иногда и думала еще хуже. Но сейчас я пишу искренне и от сердца, надеясь, что ты меня простишь. Хотя это твой выбор, и ты волен поступать, как знаешь. Я все пойму. И буду жить с надеждой, что когда-нибудь мы встретимся снова. Люблю тебя. По скрипту. Мне помогли исчезнуть. Не ищи моих помощников и не ищи меня. Впрочем, Тереза Рейнер и сама не знает, где ее искать. И не волнуйся, в той аварии никто не умер. И никому не говори об этом письме, но ты и так не скажешь. Я знаю. Пост по скрипту. Я забрала твои часы. Листок трясся, и последней буквы Шон разобрал с трудом. Она жива. Мысль запульсировала радостью и облегчением, а голова загудела, будто он снова был пьян. Жива, а значит, ничего не потеряно. Ее можно найти и снова услышать ее голос. Но какого дьявола? Накрыло противное тягучее чувство, будто внутри что-то грозило взорваться и разнести к чертям весь дом, всю бутафорскую шутиху, что придется теперь называть своей жизнью. Бесподлой дочери обманщице которая пренебрегла всеми возможностями, которые он ей давал, попрала все планы и перспективы. Как она посмела! С комода слетели фотографии, часы и книги, когда Шон смахнул их прочь. — Война закончена. — Прости, я тебя разочаровала. Моя вина. Джереми, люблю тебя. Шон разозлился еще сильнее до яростного рыка, но теперь не на поступок Терезы, а на нее саму. Защищать его собралась? От чванливого петуха Виктора? Что может хрупкая девушка ростом с ноготок? Видимо, только принять вину и стереть себя из реальности. Она даже не попробовала бороться. Или Джереми, тоже жертва этой битвы, невинный ребенок, чья жизнь могла прерваться из-за чего-то, что не имело к нему никакого отношения. Шон застонал от мысли, что его предположения оказались верны. Вот что мучило Терезу, а он не смог ей помочь, потому что думал не о ней, а о Беттерштейне. о разговоре с канцлером, королем, билетах на самолет, передаче дел. Плохой из него защитник, а она всего лишь сделала то, что умела, то, чему ее учила Келли. Тереза вовсе его не разочаровала, он сам себя разочаровал. Адреналин сгорел. Шон сполз по комоду на пол, пытаясь прийти в себя, и разбитая фоторамка треснула под каблуком. Злость бушевала внутри, выжигая попытки успокоиться. Шон знал, что будет дальше. Она измотает его, и истощит, как уже случалось после ссоры с отцом двадцать пять лет назад, разочарование одобертой и вынужденный разлукой с новорожденной дочерью. Такая злость быстро не проходит. Она живет годами, ломая попытки наладить жизнь. Шон поднялся на ноги, расправил смятое в кулаке письмо и глубоко вздохнул. Он сам сделал Терезу такой, когда принял решение отдать Келли, а та превратила его дочь в настоящего отщепенца, научила вечно убегать и прятаться. Но ему Тереза всегда представлялась птицей, своевольной, независимой, чистой. Нельзя посадить жаворонка в клетку и надеяться, что он будет петь и забудет про крылья. Нет, он выпорхнет при первой же возможности. Тереза никому не позволила бы сломить свой дух. особенно двум свихнувшимся на почве власти старикам. Она и не позволила. Значит, так тому и быть. Похорон во вторник, и никакой передачи дел. Искать дочи, давать Виктору повод интересоваться его делами, Шон не решится. Он помнил, какую медвежью услугу оказал Терезе, рассказав о ней королю. Король искал внучку, и Виктор шел по его следам. Шон такого не допустит. Он столько лет защищал Терезу не для того, чтобы маркиз до нее добрался, значит, отныне им предстоит защищать друг друга. Из облегчения вновь родилась мучительная радость, которая пока не приносила успокоения, а порождала смуту в душе. Что ж, когда-нибудь злость пройдет, и, может быть, может быть, он простит Терезу. Шон разжал ладони посмотрел на кулон. Кулон и письмо — все, что у него осталось, но все же Тереза доверилась ему. Упущена целая жизнь, и у него больше не будет шанса, но он готов стать хранителем ее безопасности. Шон положил кулон и письмо в карман и прошептал «Будь счастлива».